Диана находилась в кольцевом коридоре шириной 15 метров. По центру коридора, под проводами и катушками, пролегала труба, так что получалось кольцо в кольце. Над всем этим нагромождением выселись магнитные ворота, защищавшие страны трубопровод. Все здесь было задумано и построено под знаком круга, изгиба, поворота. Она подошла ближе. Перепутанные провода напоминали лианы. Медные катушки располагались на равных расстояниях друг от друга вдоль всей цепи. Их цвет. У модельеров он называется «зрелый розовый». Вызывал в памяти вкус леденца. Основанием служили черные металлические конструкции. Диана находилась в нескольких шагах от цели. Она могла разглядеть гладкий стальной корпус черного цвета, вакуумную камеру, в которой плазма однажды достигла скорости света и температуры плавления звезд. Диана пошла дальше, стараясь не шуметь и даже не хрустеть валявшимися на полу осколками. Никогда еще она не чувствовала себя такой крошечной и жалкой. Эта машина жила в ином формате, по другой логике. Диана чувствовала неясную тревогу один на один с этим зданием. Такомак создали люди, страдавшие манией величия, жаждавшие перечеркнуть земные законы, изменить глубинные структуры материи. Камиль вспомнил миф о Прометее, укравшем у богов огонь. Гамбокху говорил о духах, отомстивших людям за дерзость. Что бы ни произошло в этой ротонде, Диана понимала, что Токамак стал ареной, где высшим силам бросили вызов и осквернили их. В какой-то момент Диане показалось, что ей стоит вернуться. В этом кольце для нее нет ничего интересного. Технологические навороты не дают ни малейшей подсказки, и крик, подобный реву металлического чудовища, оглушил Диану. Она зажала уши ладонями. Крик повторился с еще большей силой. Пронзительно резкая, невыносимая для слуха волна настигла Диану. Она была близка к шоку, но осознала. Сирена выла, потому что заработал такомак. Она немедленно получила зловещее подтверждение своей догадки встроенная в правую переборку свинцовая дверь встала на место и заблокировалась. Центральная ручка-штурвал закрутилась. Зажглась красная сигнальная лампа под косяком. Ей показалось, что к жизни возвращается вся установка, хотя объекты повышенного риска функционировали по одной и той же схеме. Если включался сигнал тревоги, Первым делом немедленно изолировалась опасная зона. Перекрывались все входы-выходы, даже если приходилось пожертвовать людьми. Именно так сгорели заживо те вены. Так умрет и она. Диана вспомнила, что оставила открытой шлюзовую камеру, повернулась и кинулась бежать. Она мчалась вперед. Мигающие лампы слепили глаза — Уши глохли от твоей сирены. Двери захлопывались у Дианы за спиной, и она не знала, сумеет ли обогнать защитный механизм. Внезапно у нее под ногами раздался гул. Контур пришел в движение. В голове бешено метались мысли. Неужели возникла электрическая волна? Остался ли в вакуумной камере газообразный тритий? как быстро атомы создадут дугу, разогретую до многих тысяч градусов. Диана бежала вдоль контура, и ей казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди. Гудение усиливалось. Вибрировали переборки, пол, кабели. Тело отзывалось на колебания волнами ужаса. Она, наконец, добралась до открытой двери, и в тот же момент переборка пришла в движение. Диана увидела, как поворачиваются черные шкивы, штыри. Поехали в бок и бетонная плита заскользила к дверной раме. Диана совершила фантастический бросок и проскочила в щель, ударившись ребрами о бетонный угол. Споткнулась остальной порог, упала и прижалась к закрывавшейся переборке. Она едва дышала плохо соображала и была способна только кричать, стучать каблуками в стенку и дубасить кулаками пол. Паника — результат пережитых испытаний — овладела ее душой. Сотрясение достигло высшей точки, и Диана онемела. Стена содрогнулась, как мембрана звуковой колонки. Диана съежилась, Напряглась всем телом и сжала зубы, чувствуя, как под ней поднимается пол. Все это длилось не дольше мгновения. Фрагмент, осколок секунды. Потом наступила тишина. Начал затихать вой сирены. Пол встал на место. Диана лежала неподвижно, с открытыми глазами, совершенно лишившись сил. Постепенно она снова обрела способность думать. Откуда-то из самой глубины сознания раздался шепот. Все кончено. Токомак включился на несколько секунд. Системы безопасности, наследие былых времен, остановили разрушительный выброс. Диана вдруг осознала, что воспринимает термоядерный контур как независимую особь, животное или вулкан, Но истина была иной. Электричество запустило рука человека. Чья? И зачем? Чтобы убить ее? Диана слишком устала, чтобы думать или задавать новые вопросы. Она уперлась ладонями в пол, поднялась на ноги и заметила, что левая пола накидки оплавилась и сорвала ее. Куртка была разорвана и почернела. Диана запустила пальцы в прореху и наткнулась на оплавившийся свитер и майку. Она резким движением обнажила бок. Кожа от паха до подмышки хрустела и напоминала рисунок из анатомического атласа. Диана ничего не понимала. Ей не было больно, и это ужасало сильнее всего». Она наклонилась, чтобы осмотреть перегородку. Там, где она сидела, в свинце появились едва заметные вертикальные трещины. Зимние морозы и летняя жара, в конце концов, нарушили герметичность свинца. Она облучилась. До самых глубинных структур своего организма. где она в ужасе отпрянула. Она думала, что избежала смерти, но ошиблась. Ошиблась окончательно и бесповоротно. Она не только получила сильнейший ожог, но и облучилась, схватила смертельную дозу. Глава 63.